Глава 18. Она совершенно сошла с ума, раз решила, что сможет спастись самостоятельно. Старая, старая неуклюжая бабка 68 лет, вот она кто. И нечего было надеяться на чудо. Чудес не бывает. Они случаются, конечно, но зачастую, если ты сам приложишь к этому максимум усилий. Выложиться на все сто. Так она учила свою команду на тренингах, устраиваемых в учреждении, где она проработала долгие годы. У нее сил почти не осталось. Сколько она пробыла на этом скрытом от постороннего глаза островке в глубине болота? Неделю, две. Она чуть повернула голову, нашла на стволе березы зарубки, сделанные собственной рукой. Посчитала. Если она не обманулась и не пропустила какой-то день, или наоборот не посчитала один и тот же день дважды, то здесь она уже неделю. «Семь дней прошло с того кошмарного понедельника, когда она очнулась грязной на этом островке». «Значит, сегодня тоже понедельник?» «Выходит так. Почему ее не ищут? Почему нет криков в лесу? Или она ослабла настолько, что не слышала ничего? Или этот участок леса показался опасным даже спасателям, и они сюда не пошли? Тогда где те люди, которые планировали убийство? Они должны были появиться. Может, это ей привиделось?» Она наелась каких-то странных кореньев, напилась воды сомнительной чистоты, и у нее случились галлюцинации. Лежа на земле, она повернула голову в другую сторону и обнаружила длинную узловатую веревку. «Нет, ничего и не привиделось. Она в здравом уме. Те люди неделю назад были, и они, заявившись сюда ночью, совершенно точно планировали чье-то убийство». И следующим же утром она стащила с себя почти всю одежду, кроме нижнего белья, и вымыла ее, насколько смогла, чисто в мутной болотной воде. Потом высушила, просохла быстро, жара стояла нещадная. А после она начала рвать одежду на широкие полосы, помогая себе зубами. Ох, честь и хвала ее старому приятелю-донтисту Валечке Сошкину. Какие зубы ей сделал перед самым ее отъездом. Стоило ей это, конечно, целого состояния, но импланты стояли намертво, будто с ними она родилась. Разорвав одежды на широкие полосы, она обессилила настолько, что проспала в обнимку с ворохом тряпья почти сутки. Пробуждаясь на короткое время, она ползла к прозрачной лужице, которая регулярно наполнялась, видимо, какими-то грунтовыми водами, пила из нее. Закусывала корешками и ползла обратно в тень огромной старой березы, странно выстоявшей на болоте. День на третий или на четвертый она вдруг почувствовала странный прилив сил, видимо, выспалась, и принялась плести из своих лоскутов веревку. Вышла длинная, тонкая, ей не понравилось. Хлипко очень. Вряд ли выдержит ее вес. И она начала ее переделывать, скручивая самые тонкие места косичкой. Веревка в результате укоротилась почти вдвое, но сделалась очень прочной. Она даже провела испытания, привязав один конец на нижний толстый сук березы и несколько раз подтянувшись на ней. Выдержала. Выдержала веревка. Но ее силы на этом закончились, и она снова провалилась в странный сон обморок на день или два. А потом было еще одно пробуждение, когда она почувствовала странный перелив сил, и она рискнула. Выбрала самую ближнюю к краю островка березовую ветку, долго испытывала ее, сгибая и разгибая. Не сломалась, привязала прочным узлом один конец веревки, второй обвязала вокруг себя, взяла в руки толстый сук, который ломала несколько часов все от того же дерева, оно было здесь единственным, и пошла. Стоя на кромке твердой земли в том самом месте, на которое выползла несколько дней назад, она опускала в грязную, густую от тины воду березовый сук. Она пыталась нащупать тропу, не выходила. Остров был окружен трясиной. Тропа, конечно же, была. По ней они шли с Машей, пока не оступились. Но она обрывалась. До нее надо было добраться, совершив невероятной по ловкости и силе прыжок. Она не сможет. Ни за что не сможет. И все же она рискнула. Она прыгнула. Насколько хватило сил в ее дрожащих от слабости ногах. Сначала швырнула плашмя на болотную воду березовый сук, а потом прыгнула. Ей только показалось, что она далеко прыгнула. Только показалось. На самом деле расстояние между ней и островом оказалось меньше метра. И, конечно, она не нащупала никакой тропы под ногами. Там не было ничего под ногами. Там была вязкая бездна, которая тут же потянула ее вниз. Все ее сэкономленные силы иссякли мгновенно и она не стала рисковать. Она ухватилась за веревку и потянула, и вернулась на остров, снова превратившись в грязное чудовище. Отключилась прямо там, на самом краю, и проспала до самого вечера. А вечером вымылась кое-как оставшейся у берега мутной водой, отползла к березе и снова уснула. Больше попыток спастись самостоятельно она не предпринимала, лежала, не двигаясь. Большую часть светлого времени суток. Передвигалась лишь в те моменты, когда особенно остро хотелось пить и есть. Пила воду, жевала коренье. Очнувшись сегодня, на седьмой или восьмой день своего заточения на крохотном островке, она странно не почувствовала голода. Пить. Пить хотелось. Язык во рту казался высушенным сухарем, корябающим небо и десны. Надо было напиться. И надо было встать. Заставить себя встать и пройти ногами, а не ползти на животе, как она делала в последние дни. Она попыталась встать, не вышла. Попыталась сесть, но тело валилось на бок. Все кружилось перед глазами. Березовые ветки, яркое голубое небо, горячий глаз солнца, беспощадно высушивающий траву на островке. Скоро ее совсем не останется. Она съест все коренья и умрет. И никто на свете не узнает, что она пережила свою подругу на неделю. На целых семь дней. Потому что не сдавалась, потому что боролась. Она всегда так жила. Не сдавалась, боролась. Но сейчас все. Сейчас она проиграла схватку со смертью. У нее нет сил. Она не выживет. И Светка никогда не узнает, что ее мать прожила еще несколько дней после того, как они все ее мысленно похоронили. Незаметно подкралась жалость к самой себе. Эта подлая жалость всегда была в ее душе под запретом, она не позволяла себе такой роскоши. А тут накатила, да со слезами, просто море слез. За всю жизнь наплакалась, жалея себя, бедную глупышку Светку, выбравшую себе в мужья такого красавца. Теперь без материнской поддержки сгинет их семейная жизнь. Не сможет Светка управлять таким мужиком, как Артур. И он долго не выдержит ее нытья, сбежит, и останется ее дочка круглой сироткой, без матери и без мужа. «Господи, господи, прости меня!» Принялась она иступленно шептать, возводя глаза в потемневшее ночное небо. «Прости рабу твою грешную Екатерину, прости, что не верила в тебя, что не чтила и постов не соблюдала. Из-за сомнения мои. прости меня, господи, да не дай мне помереть здесь, господи, не позволь подохнуть, как последняя скотина, и...» Она замерла. Ей показалось, что она слышит что-то. «Ответ небес?» «Да ладно, бросьте!» Не могла ее неумилая молитва так быстро достичь ушей Господа. Это точно глюки? Она сходит с ума. Нет, но она совершенно точно слышит голоса, много голосов. Архангелы? Ждут ее врат Господа? Она все же помирает? Она силой зажмурила глаза и часто задышала, пытаясь вдыхать очень глубоко, так глубоко, чтобы тело отозвалось хоть какой-то болью. Не болело, ничего не болело, нигде даже не кольнуло. Просто как в молодости. Точно конец. И голоса все слышнее. Так, стоп. Она пошевелилась, навострив слух. А с какой-то стати голоса, которые она сочла святыми, матерятся. И матерясь, отдают странные команды. «Отсекай!» Это она точно слышала. «Перехватывай, перехватывай!» Проорал несколько раз другой голос. «Стас, гони на меня! Гони его на меня! Стас!» Прозвучало так отчетливо, будто кто-то стоял с ней рядом и орал ей на ухо. Ну и помилуйте, спасите, сохраните. Она не помнит ни одного архангела с таким именем Стас. А вот то, что в группе людей, замышлявших недоброй неделю назад, присутствовал человек с таким именем, она помнит точно. Не свихнулась еще окончательно на воде и одних кореньях. Она распахнула глаза. Темнота. Надо же, как быстро стемнело. Или она молилась слишком долго, или тучи закрыли небо. Гроза собиралась уже который день, но лишь пугала темнотой небес и да оглушительным громом. Собрав все силы, какие остались, она с трудом села. Привалилась к шершавому стволу березы. Отдышалась, снова не почувствовав никакого колотья под ребрами. На счет раз, два, три выглянула из-за дерева. Совершенно точно в чаще леса, обрывающейся болотом, что-то происходило. Свет. Сполохи света со всех сторон. Скорее всего, это был свет фонарей, как в прошлый раз, неделю назад. Только тогда свет прыгал не так судорожно. Сейчас лучи его будто взбесились, сходясь в одной определенной точке, чуть северней той тропы, на которой они с Машей вышли, когда заблудились. Четыре луча она насчитала. Дикая световая дуэль четырех лучей. Трое преследователей. Одна жертва. Они гнали человека на тропу. Это совершенно точно. Жертва помчится к болоту, ничего не подозревая, и в какой-то момент тропа просто выскользнет у нее из-под ног. Она закончится. И человек, которого загоняют, словно животное провалится в трясину и утонет. Она не должна. Она не может этого позволить. Она обязана его спасти. Это ее шанс на спасение тоже. «Прости меня, Господи, за эгоизм», тут же спохватившись зашептала она, «Просто не ведаю, что творю, что говорю, но двое, не одна, так ведь, Господи». Она повалилась кулем на бок на землю, перевернулась на живот и поползла к тому месту, где болталась на прочной ветке веревка, которую она сплела из своей куфты и штанов. Могла бы на четвереньках передвигаться, но не рискнула. Могла попасть в свет одного из фонарей, тогда ей точно конец. «Стас, сворачивай сюда, сюда, сюда, Стас!» Пронзительный высокий крик раздался почти рядом, не с того места, откуда они пришли с Машей. Это было левее». Оттуда к ней пришло неожиданное спасение. Вспомнила она о тонкой леске, вытянувшей ее из трясины. Есть еще одна тропа? Надо же! Она, дура в суматошном страхе, совсем все перепутала. Если там еще одна тропа, и она много ближе к островку, то у нее есть шанс. Завтра, все завтра, с наступлением дня. А сейчас надо попытаться спасти того несчастного, которому готовлена жуткая участь. «Стас, сюда!» – надрывался все тот же голос. И звучал он так близко, что ей казалось, кричавший человек вот-вот наступит ей на голову. «Витя, я здесь!» – отозвался мужчина негромко, отчетливо хрустнули сухие ветки под его ногами. «Тебе не кажется, что мы заблудились? Где Серега? Где твой дуэлянт хренов? Почему нет света? Эй, Витек, ты где?» Она подняла голову, огляделась. «А ведь и верно». Остался всего один луч света. Он нервно метался с места на место, освещая густой кустарник слева от островка. И это было совсем близко. Так близко, что она запросто перепрыгнула бы туда. Как это она просмотрела? Или просто решила, что там тоже болото? Побоялась угодить в трясину? «Витя!» — позвал мужчина испуганно. Снова хруст валежника. «Ты где?» «Черт, черт, черт! Я что, заблудился, мужики?» Одинокий луч единственного фонаря задергался, освещая густую листву, казавшуюся черной. Потом метнулся вниз, под ноги. Она даже сумела рассмотреть, что обут он высокие ботинки для спорта. И тут же ей вдруг почудилось, что она видит чуть в стороне еще такую же пару. У нее двоится в глазах? Наверняка. Да и ботинки она не сумела бы рассмотреть с такого расстояния. Метра три-четыре было от того места, где она лежала, плотно прижавшись к рыхлой земле. У нее точно галлюцинации. «Витя, я!» – жалобно простонал мужчина, и луч его фонаря упал вниз. «Да что такое-то? Где вы все?» Он сделал шаг другой в другую ее сторону, продираясь сквозь кусты, и она поняла, что ей не привиделось. На нем точно были высокие ботинки на шнуровке и широкие штаны, заправленные в них. И совершенно точно она рассмотрела и вторую пару ботинок, следовавших за первой по пятам. У нее не двоилось в глазах. Кто-то крался следом за человеком, который освещал себе путь фонарем. Кто это был? Интересно. Она приподнялась на локтях, встала на коленки, подышала глубоко, собираясь силами. Опираясь о ствол березы, встала в полный рост и потянулась к веревке, прочно привязанной к толстой ветке. Ей надо ее отвязать. Ее не хватит до того места, где сейчас станет тонуть этот заблудившийся несчастный человек. А если она станет держать один ее конец в руках, а второй бросит ему, то есть шанс на спасение. Конечно, она могла бы крикнуть ему, могла бы предупредить об опасности. Вопрос о какой? О трясине, которая подстерегала его, сделай он еще несколько неосторожных шагов? Или о той паре спортивных ботинок, которые беззвучно ступали за ним след в след? Конец веревки соскользнул с ветки упал ей в руки. Она сделала петлю и надела ее себе на запястье, для надежности обернув веревку еще дважды вокруг петли. Если этот человек станет тянуть ее в болото, она просто сбросит петлю с руки и все. Но надеялась, что все обойдется. Она снова опустилась на землю и поползла на четвереньках на голос, жалобно зовущий своих друзей по именам. Они добрались одновременно, Она до крайней точки островка он — до конца тропы, за которой начиналась трясина. И она безошибочно угадала расстояние, поймав его в луче фонаря. Чуть меньше метра было до того места, где она сейчас лежала, плотно прижавшись к земле, до того, где стояли его спортивные ботинки. «Идиотка!» — мелькнула у нее в мозгу. «Могла бы неделю назад прыгнуть туда и спастись, и не пила бы из лужи все это время и не жрала бы траву с кореньями, и тут же оправдала себя. Она не знала, что там нет трясины». Она не могла знать, что не угодит в ловушку. Человек остановился, подсвечивая себе фонарем. Чёрт, тут болото!» – воскликнул он. Луч света заскользил по колышущейся болотной воде. «Болото, ребята, где вы?» Ему никто не ответил. Тот, кто стоял за его спиной, молчал. Луч фонаря, не успев описать дугу, вдруг метнулся вверх, странно подпрыгнул и исчез. Она совершенно точно слышала, как чавкнула густая жижа болота, заглатывая фонарь. И следом тишину прорезал страшный человеческий крик. Даже они с Машей так не орали, когда очутились в трясине. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» «Помогите, помогите!» По болотной грязи отчаянно шлепали руки. Человек задыхался от ужаса. «Эй, кто там, кто там? Помогите мне!» «Извини, но я не смогу». Кусты осветились зажженной сигнальной лампой. Лицо говорившего оставалось в тени. «Это может быть опасно, наверное». «Как опасно? Что значит опасно? Я тону! Помогите, Господи, да что же это?» Он судорожно дышал, барахтался, рычал и матерился, и отчаянно звал на помощь. Тот, кто столкнул его, лишь на пару секунд поймал искаженное лицо несчастного лучом света, тут же развернулся и ушел. «Помогите, Господи, я тону!» Он боролся изо всех сил, боролся, она понимала это по мощным ударам его рук по болотистой густой воде, но также понимала, что надолго его не хватит. «Эй!» – окрикнула она, поражаясь тому, как непривычно сухо и тихо звучит ее голос. «Эй! Перестань орать! Постарайся поймать конец веревки! Я буду тебе его кидать! Ты постарайся поймать!» «Кто здесь?» Визг был таким пронзительным, что ей на мгновение заложило уши. «Кто здесь, а? Господи, кто это? Я так и знала!» «Хватит орать, идиот! Ты теряешь время и силы!» Никакой прежней властности в голосе, как не старалась. Сплошное першение хрип. Она встала на четвереньки и тут же присела на пятки. Размахнулась и швырнула веревку. Потянула. Да пошла легко. «Ты будешь ловить веревку или нет?» — разозлилась она. «Потонешь ведь, дурак! Лови, ну!» «Да, да, да, буду, буду, да», – залопотал мужчина. «Не молчи, говори, буду кидать на голос. Ну, я здесь, я здесь, я здесь!» Она размахнулась и швырнула веревку вперед, стараясь изо всех сил поймать направление, откуда звучал задыхающийся от ужаса голос. Потом еще и еще. Она выдыхалась. Мужчина медленно уходил под воду. Она даже слышала, как он пару раз хлебнул болотной жижи, а потом отплевывался сквозь руганистоны. и стоны. «Лови, гад!» – закричала она хрипла и швырнула веревку снова. И та вдруг натянулась. «Поймал!» – просипел он. «Намотай на руку, живо! Намотай на руку! Пытайся по ней подтянуться. Меня на нас двоих не хватит. Давай, Борис, черт тебя, дери, борись, иначе нам не выжить!»